Глава 42. Феникс. Разгневанная Скайлер вышагивает по комнате на красных шпильках. С тех пор, как три дня назад произошел инцидент со свиными помоями, она на взводе и сегодня собрала экстренное семейное собрание в номере Чендлера, чтобы мы могли поговорить об этикете. «Где наш белая ворона?» — бормочет Мемфис, опускаясь на диван рядом со мной. Губы Сторма поддергиваются, а Скайлер перестает вышагивать. Поскольку Джордж — единственный, кто может держаться подальше от неприятностей, я позволила ему отвести Ленан на ужин. Она делает такое лицо, будто чувствует прогорклый запах. И на выставку, посвященную Второй мировой войне в центре города. «Должно быть, между ними все серьезно!» Мемфис пихает меня локтем под ребра. «Звучит, как свидание!» Я тянусь к миске с чипсами, которую Скайлор поставила на стол. «Не самое лучшее!» Хотя я не питал иллюзий, что унижение Сабрины заставит Леннон упасть на колени и отсосать мне, я все же надеялся, что это улучшит наши отношения. Конечно, она уже три дня не опаляет меня привычным огнем ненависти, но большую часть свободного времени по-прежнему проводит с ним. С Балланом Джорджем. Прочистив горло, Скайлор лезет в свою огромную сумку и достает пачку бумаг. Первым делом давайте посмотрим, что можно, а что нельзя. Ее взгляд останавливается на Сторме. «Мы не оставляем женщин прикованными наручниками к кровати, а потом забываем, где находится наш номер». «Эй!» — Сторм делает глоток пива. «Я знал, где номер, просто не мог найти отель!» Вздохнув, Скайлер перелистывает на следующую страницу. «Мы не используем личную кредитную карту, чтобы отправить 50 тысяч фалоимитаторов на дом известному музыкальному критику, потому что тот не дал вашему последнему альбому хорошую рецензию. Особенно запиской, которая гласит ⁇ Пойми себя с любовью ⁇ Sharp Objects ⁇ Мы втроем ударяемся кулаками. Сжав переносицу, Скайлер возвращает взгляд к Сторму. Мы не предлагаем помочиться фанатам в рот, когда те на встрече говорят, что хотят пить. Мой лучший друг достает из кармана телефон. Она пожаловалась на отсутствие прохладительных напитков. Я просто предложил ей варианты. Скайлер снова сосредотачивается на мне. «Мы не выливаем свиные помои», — она морщит нос. «Если подумать, тут я не возражаю». Она сцепляет пальцы. «В любом случае, теперь, когда мы знаем правила, должны им следовать. Хочу, чтобы на сегодняшнем шоу все вели себя наилучшим образом. Понятно?» Она собирает вещи, когда Мемфис хмыкает. «А как насчет меня?» Скайлор бросает на него пристальный взгляд. «Тебе я помочь не в силах». Она достает презерватив и бросает ему. «Если нужны инструкции, как ими пользоваться, «Гугл тебе в помощь!» С этими словами она откидывает волосы за плечо и уходит. «Похоже, что настоящий нарушитель спокойствия здесь Сторм», потянувшись Мемфис, отвешивает ему подзатыльник. «Соберись, братишка!» Тот не обращает на него внимания, он слишком сосредоточен на своем телефоне. Или, скорее, был сосредоточен, поскольку Мемфис выхватывает его мобильный. «Черт!» — присвистывает он. «Кто эта красотка с обалденным телом, с которой ты переписываешься?» Сторм выглядит смущенно. «Не знаю». Его ответ привлекает мое внимание. «Что значит не знаешь?» Мемфис смеется, пролистывая сообщения. «Похоже, наш малыш сидит в приложении для разовых знакомств». Теперь уже смеюсь я. «Ты ведь понимаешь, что ты рок-звезда, у которой сегодня вечером будет полный стадион цыпочек?» «Да, но он писает на наших фанаток, помнишь?» Мемфис потирает челюсть. Если так подумать, то тебе повезло. Это хорошенько. Сторм забирает телефон обратно. «Мы не будем об этом говорить». «Ох, нет», — встреваю я. «Давай поговорим». Этот ублюдок продолжает срываться на мне за то, что я расстроил Леннона и привел сюда Сабрину. Но он все еще мой лучший друг. Сторм проводит рукой по лицу. «Тебе никогда не надоедало, что женщины постоянно бросаются на тебя только потому, что ты знаменит?» Мы с Мемфисом обмениваемся задаченными взглядами, потому что какого хрена? Нет, отвечаем мы в унисон. Сторм поднимается с дивана. Забудьте. Я жестом призываю его сесть обратно. Вытащи палку из своей задницы, мы тебе поможем. Мемфис садится рядом с ним. Итак, похоже, ты устал от того, что фанатки становятся добровольными заложницами, и тебе хочется сложной задачки. Что-то вроде того, бормочет Сторм. «Ты имеешь в виду постоянную девушку?» — приподнимаю бровь я. По его лицу распространяется ужас. «Кто, черт возьми, говорил о девушке? Я просто хочу девчонку, которая не будет постоянно облегчать мне задачу». Мы с Мемфисом снова обмениваемся растерянными взглядами. Звучит, как постоянная девушка. «Я имел в виду, когда дело доходит до секса. Вы — гребаные идиоты». Я немного размышляю над этим. У меня никогда не возникало проблем с тем, чтобы переспать с кем-то до популярности или после. Но именно Джош получал удовольствие от того, что заставлял всяких цыпочек подчиняться и унижаться на регулярной основе ради забавы. Может, если последовать его примеру, это поможет? Ты всегда можешь сделать то, что делал Джош. «Накачать их дурью?» — хмуро спрашивает Сторм. «Обращаться с ними как с дерьмом?» — добавляет Мемфис. Я имею в виду уверять каждую, какая она для него особенная чтобы он мог заставить ее делать все, что захочет. В самом деле, все, что угодно. Не существовало таких границ, которые бы Джош не переступил или не трахнул. «Все потому, что он был манипулирующим засранцем», отрезает Мемфис, которого с нами больше нет. Всплеск раздражения пробегает по моим венам, и я встаю. «Если вы, ублюдки, забыли, он мертв». «Феникс», — зовет Мемфис, когда я подхожу к двери. «Что?» «Не позволяй чувству вины заставить тебя забыть, кем он был на самом деле». Мемфису легко говорить. Не он виноват в смерти Джоша. Я ускоряю шаг, когда мы выходим через заднюю дверь. Последнее шоу недели завершилось 20 минут назад, и я чертовски измотан. Как только окажусь в автобусе, просплю до самого Канзаса. «Сегодня было отличное шоу», — отмечает Чендлер. «Да, соло Мемфиса — настоящий огонь», — кивает Сторм рядом со мной. «Не, чувак», — говорит Мемфис позади нас, — «ты сегодня всех затмил». Сторм хлопает меня по спине. «И давайте не будем забывать, как Феникс взорвал зал, исполнив «Down with the Sickness». Джордж тоже был великолепен», — подключается Леннон. Никто не комментирует ее замечания. Мы уже собираемся сесть в автобус, но охранник нас останавливает. Там женщина, которая специально попросила увидеть вас двоих сегодня. Сторм смотрит на меня. «Если там Меган Фокс, чур я первый. Ты же знаешь, у меня есть фантазия со зрелой красоткой». Я почти уверен, что охрана сейчас над нами посмеивается. Ведь все, что я вижу, когда мы поднимаемся по ступенькам, это невысокую седовласую женщину в длинном цветочном платье и ортопедической обуви. Мемфис подталкивает Сторма. «Как насчет фантазии с охотницей за молодыми юношами?» Тот открывает рот, чтобы ответить, но женщина оборачивается. «Я предпочитаю женщину в возрасте». Мы все расплываемся в улыбках, кроме Сторма, который морщится, когда понимаем, что речь идет о бабуле. Мемфис проходит мимо нас, чтобы обнять ее. «Привет, бабуля! Как Бермудские острова?» «В порядке!» — она обнимает меня. «Как и местные мужчины!» Сторм стонет. «Перестань, бабуль, не начинай!» Она открывает рот, но ее взгляд задерживается на Скайлор, который подбегает и обнимает старушку. Бабушка Сторма обхватывает ее лицо ладонями. «Как ты держишься, моя милая?» В автобусе повисает тяжелая тишина. Скайлор дарит ей улыбку, но она не касается ее глаз. «Все хорошо, как вы?» Бабуля подбоченивается. «Потрясающе! Нашла себе мужчину помоложе!» Теперь улыбка Скайлор становится искренней. «Ох, жду пикантные подробности, сестра. Я познакомилась с ним в одном из приложений для знакомств». «Он не слишком привлекателен, но, господи помилуй, спасибо небесам за эти маленькие синие таблетки!» Сторм выглядит так, будто его сейчас тошнит. «Ради всего святого, бабуля!» Она тычет в него пальцем. «Следи за своим языком. Секс полезен для здоровья!» Она переводит взгляд на Чендлера. «Ты заботишься о моих мальчиках?» Наш менеджер отдает ей честь. «Да, мэм!» «Лучше бы тебе...» Все, что она собиралась сказать, отходит на второй план, когда она замечает Леннон позади меня. «О, Боже!» Та одаривает бабушку Сторму застенчивой улыбкой. «Здравствуйте!» «Не надо со мной здороваться, юная леди!» Укоряет бабуля, широко раскрывая объятия. «Иди сюда!» Леннон не теряет ни секунды, и старушка тоже. Как только они отстраняются друг от друга, она начинает осыпать девушку комплиментами. «Ну, посмотри на себя!» И гусеница превратилась в бабочку. Щеки Леннон краснеют от такого внимания. К счастью для нее, бабуля переключается на меня. «Я рада, что ты наконец-то вытащил голову из задницы и вернул свою девушку». Она машет передо мной пальцем. «Я же говорила, что ее стоит беречь». Джордж прочищает горло и протягивает руку. «Здравствуйте, я Джордж. Приятно познакомиться». Бабуля пожимает ее. «Привет, дорогой. Ты, должно быть, один из сессионных музыкантов». «Не мог бы ты быть так мил и захватить мои сумки? Они все еще на улице». «Я сам. Быстро предлагаю я, поскольку для этой женщины готов сделать все, что угодно. К тому же мне не помешала бы передышка. К моменту моего возвращения с ее сумками все уже обсуждают распределение спальных мест. Учитывая, что в автобусе всего шесть коек, одна спальня, а нас теперь восемь человек, нужно решить, где кто будет спать. Ленан может остаться со мной» говорит Джордж, чем зарабатывает растерянный взгляд от бабули и убийственный от меня. Только через мой труп. Бабуля займет комнату Чендлера, он переселится на мою койку, а я посплю на диване в гостиной. Теперь, когда все улажено, я направляюсь в спальню, чтобы занести вещи бабули. Она подстерегает меня, как только сумки падают на пол. Несмотря на твое отвращение к романтическим отношениям, ты никогда не производил впечатление человека, готового делиться». Что мне больше всего в ней нравится, так это то, что она не стесняется в выражениях. Но сейчас не тот случай. Я не делюсь с Леннон. Она приподнимает бровь. Ну, учитывая, что у этого парня все еще есть пульс, я полагаю, что она его. Гнев, подкрепленный горечью, растекается по моим венам ядовитым коктейлем. Я направляюсь к двери. «Спокойной ночи, бабуля. Она хватает меня за руку». Вижу, ты продолжаешь отталкивать людей, которые о тебе заботятся. Как тебе это удается, милый? Просто великолепно. Бабушка Сторм обхватывает мое лицо, заставляя посмотреть на нее. Все мы совершаем ошибки, Феникс. Но следует покаяться, выучить урок и двигаться дальше. Это не вариант. Погибли невинные люди, от этого никуда не деться. Грусть прорезает черты ее лица. Нет, выход есть. Он именуется прощением. Люди, от которых мне нужно получить прощение, мертвы. Кроме одного. Тогда, возможно, тебе нужно простить себя. Той ночью я должен был умереть. По крайней мере, тогда наказание соответствовало бы преступлению. Она вздыхает. Можно сказать, что так и произошло, раз уж ты решил жить в чистилище до конца своих дней. Этого я и заслуживаю. Никто не докажет мне обратное. Никто не заслужил того, что случилось с ним той ночью. Но ты все еще здесь. Она обнимает меня за плечи. Жизнь в облике призрака и самоистязание изо дня в день не отменит событий той ночи. Бабуля, жизнь редко предоставляет второй шанс. Тебе лучше не испортить его и не потратить впустую. Слишком поздно. Я целую ее в щеку. Рад, что ты приехала к нам в гости. Дай знать, если тебе что-нибудь понадобится. «Феникс», — зовет она, когда я переступаю порог. «Да». Я вижу, как эта девушка все еще смотрит на тебя. Мы оба знаем, что она ему не принадлежит.